Основные тезисы главы 1. Можно ли эффективно управлять, без умения наказывать? Руководитель профессия, а не счастливая судьба или тяжкий крест. И любая профессия начинает мстить за любительский подход, как только ситуации выходит за пределы уровня песочницы. Ни в одной профессии способности не могут заменить профессиональную подготовку. Ни одну профессию нельзя освоить посредством изучения списка 34 лучших инструментов. Вначале необходима тщательная проработка матчасти. Импровизацию опасно путать с инстинктивной беспорядочностью. Качество и производительность труда подчиненных зависит от управленческой квалификации руководителя. У профессионального руководителя не бывает плохих подчиненных. Каждый, кого вы еще не уволили, достаточно хорош, чтобы вы им профессионально управляли. У разных людей преобладают разные виды мотивации нравственно-этическая, мотивация достижения или мотивация избегания, но большинство обладает всеми тремя этими видами мотивации. Руководитель с помощью управленческих компетенций формирует правильное поле мотивации, наглядно представленное на векторной диаграмме регулярного менеджмента, чем обеспечивает должное качество и производительность труда. Подчиненные, помещенные в обстановку свободного творчества, вовсе не обязательно начнут работать с нужными компанией параметрами. Наиболее вероятно, что они выберут режим наибольшего комфорта. Такой прогноз опирается на тот внутренний биологический механизм рационального выбора, который сформировался у человека в процессе естественного отбора. В ситуации, когда можно больше поработать и больше заработать, большинство предпочтет вариант не напрягаться и получить обычную сумму. Разумная дисциплина является не врагом мотивации, а наоборот, ее усилителем. Несмотря на желательность индивидуального подхода к управлению, мы никогда не сможем гарантировать совместимость желаний и заданий. Как это ни грустно, но значительная часть работ будет выполняться под влиянием тезиса так нужно для дела. Иначе компания попадет в полную зависимость от коллективного желания выполнять только интересную работу. Точное управление невозможно без правильно оформленного вектора принуждения. Принуждение не должно скатываться к издевательству, дискриминации и другим недостойным ситуациям. Наказание является частью вектора принуждения, но вовсе не главной его частью. Руководитель не должен отвергать принуждение, но должен уметь его правильно использовать, поэтому ему обязательно понадобится и умение наказывать подчиненных за нарушение. В менеджменте не существует ни волшебных палочек, ни универсальных рецептов. Руководитель, как многорукий шивола, должен решать управленческие задачи с помощью нужного в конкретной ситуации набора управленческих компетенций. Ни одна, пусть и филигранно освоенная компетенция, не обеспечит результата без параллельного использования других компетенций. Моральное наказание является одной из лидерских компетенций. Технология эффективного использования наказаний и поощрений намного сложнее, раскожило представления о кнуте и прянике.